«Неужели такими казычного Нуками и правда такое сказал?» — искренне изымился Акунину Синуками, нехотя выслушав подробности заказа. «Вот тебе великий небесный бог, заставивший меня отдать страну. Как-то даже тоскливо думать о том, что он от слабости потерял голос». Начнался шестой час, солнце уже светило с запада, но из-за плотных штор в маленьком номере бизнес-отеля течение времени совсем не ощущалось. Смирившись со своей судьбой, Акунину Синуками сел на подушку в позу лотоса и подпёр щеку ладонью. «На простые темы он говорить может», — поправил Исихика, вспоминая встречу с такими Кадзучиноунуками. «Кажется, у него отнимается голос только когда он вспоминает прошлое. Например, он собирался рассказать нам о Токифу и оборвался прямо на полуслове «Ммм, может, ему что-то не хотелось рассказывать? Хотя как же, с его-то блестательным прошлым!» Бросил Акунинуся ногами с безвыходностью в голосе. «Ещё и нацелился на старшего брата Ханоки. Как это понимать?» «Они вдвоём тоже имеют к этому какое-то отношение?» «Причём Рейси был ещё замешан в заказе масокада». Добавил сидевший на стуле Иссихика и вздохнул. Всё шло к тому, что его ожидала новая встреча с ревнивым мужчиной. «Рейси нашёл себе хорошую работу и думать не станет о том, чтобы стать слугой». Продолжил Лакей. «Конечно, этот мужчина ничем не заслужил постоянного интереса богов к своей персоне, но если бы он осознал наконец свою силу, эти заказы стали бы гораздо легче». «Это безумие чистой воды!» Нахмурившись, согласился окунинуться ногами. «Будь слугой бога, это всё равно, что стать секретарём, которому нельзя ни на шаг отходить от начальника. Причём такими-ка, отзыченными ногами, наверняка не будет платить зарплату. Получается волонтёрский труд до конца жизни, хоть и почётный. Ни одному человеку такое не под силу». Уисихика кольнула в груди. Слова «волонтёрский труд до конца жизни» хорошо подходили к работе лакея. «Видно, о дедоле, старческий маразм!» Вздохнув, заключил Акунину Синоками. «Немедленно прекратил оскорблять моего господина!» Фуценусиноками вскочил и бросил на Акунину Синоками суровый взгляд. Даже если Ессихик втянул голову в плечи, хотя Фуценусиноками было далеко до такими кодзучиного ногами, его голос казался таким же грозным, как представленный горло клинок. «Но я же всё правильно сказал! И мне от этого грустно, не подумай!» «Уж я-то лучше всех знаю, насколько грозным был Такими Кадзучиноунуками в свои лучшие годы!» Решив остаться, Акуниносинуками собрал смелость в кулак и больше не пугался Фуцуносинуками, хотя дышал всё ещё нервно. «Ему не нужна твоя грусть!» Фуцуносинуками всегда служил Такими Кадзучиноунуками, и потеря богом силы и голоса ничуть этого не изменила. Даже сейчас, столкнувшись с огромными трудностями, слуга оставался полностью верен хозяину. Выброшенный вперёд палец заставил Акунинуся нуками притихнуть, но вдруг бог вцепился в запястье собеседника, он резко притянул Фуцунуся нуками к себе и схватил его за второй рукав. «Что?» — обомлил Ясихика, когда Акунинуся нуками закатал рукав, и из-под чёрного кимоно появилась старая рука. «Потому что это была не рука, а обмотанный бинтом клинок». «Так и знал. Не зря мне показалось странным, что ты постоянно прячешь её». «Ах ты!» Фуцинусинуками отмахнулся от Акунинусинуками и прикрыл клинок. «Ты не можешь превратить эту руку обратно, не так ли? Потому что теряешь силу, или из за чего-то ещё. Может, если так пойдёт дальше, ты целиком станешь мечом?» Удовлетворив любопытство, Акунинусинуками вновь сел на кровать. «Это не твоё дело!» Фуцинусинуками покосился на него. «Да, не моё!» С поразительной лёгкостью согласился Акунинусинуками, но взгляд его на секунду стал ледяным. «Просто мне жаль, что даже два величайших бога не могут сопротивляться течению времени». «Но что поделать, в нашем мире многое меняется», — насмешливо заявил он и пожал плечами. «Вот раньше ты казался мне очень даже привлекательным». «Хватит!» — выпалил Фуцунуся Ноками с таким видом, словно собирался немедленно разорбить Акунинуся Ноками за его издевательскую улыбку. «А, а я не замечал», — потрясённо протянул есихика Он был уверен, что Фуценусину Ками всего лишь прячет ладонь глубоко в рукаве. «Мне стыдно за тебя?» — подал голос Кагана с кровати, бросив на Юсихико тоскливый взгляд. «Так вот, Юсихико, насчёт твоего задания!» А Кунинусину Ками вдруг сменил тему, чем немедленно привлек внимание Лакея. «Как насчёт того, чтобы брат Ханоки сделал всё за тебя?» «А? Разве не он сам называл этот заказ безумным?» Йосехико был уверен, что Акунинусинуками будет строго против встречи такими Кадзучиноунуками и Рейси, что могло изменить его мнение за каких-то несколько минут. «Сам видишь, Фуцинусинуками сейчас не в том состоянии, чтобы переубеждать такими Кадзучиноунуками. Собственно, он как раз поэтому обратился к тебе». Фуцинусинуками виноват и отвёл взгляд. Очевидно, Акунинусинуками попал в точку. «Это всё правда, но ты же сам сказал, что это безумие». «Так и есть». Акунинусинуками охотно кивнул. Исихико помассировал заболевший висок, он совершенно не понимал, к чему клонит бог. «Вот поэтому я предлагаю устроить всё так, чтобы Токемико отученного Наками сам ему отказал», заявил Акунину Синуками с такой гордостью, словно считал свою идею гениальной. «Ты хочешь привести Раиси навстречу, но каким-либо способом заставить Токемико Азучиноу Наками разочароваться в нём?» Задумчиво переспросил Кагане, покрутив головой. Лишь тогда Исихика переварил смысл слов бога. «Но ведь это же...» — попытался возразить Фуцунусину «Это будет то, что люди называют ложь его спасения. Давай ты хоть на это закроешь глаза!» Вздохнув, попросил Аканинусину Ками. «Я прекрасно понимаю твои чувства, Фуцунусину Ками», — добавил Каганэ назидательным тоном. «Однако Токемика, отзвученного Ноками, уж давно не твой прежний хозяин. Возможно, нам потребуется горькое лекарство, чтобы переубедить упрямца, который не желает признавать при других свою слабость». Фуценусину Ками опустил глаза. Возможно, он и сам уже начал сдаваться вопросом о том, не лучше ли ему покорно отойти от дел, раз того желает хозяин. «Но как ты предлагаешь и говорить Рейси? Этот удивительный человек, даже увидев Фуценусину Ками, решил, что это актёр из исторической драмы?» — спросил Исихика, откинулся на спинку стула и поморщился. Пожалуй, в этом и состояла главная загвоздка. Даже если он сам попросит Рейси, тот лишь покрутит пальцем у виска и откажется. «Возможно, посреди заказа Масакада его бы ещё вышло уговорить, но теперь Рейси относится к Юсихика как к назойливой мухе, которая вьётся вокруг Ханоки». «Проще простого», — невозмутимо ответил Акунину Синуками, сомневающемуся Локею. «А Рейси ведь в курсе про глаза Ханоки?» «Что? А, да, вроде бы в курсе». «Вот тогда пусть Ханока его и попросят», — предложил Акунину Синуками настолько легкомысленно, что Юсихико уставился на него выторщенными глазами. От неожиданности Лакея даже не мог решить, хорошая эта идея или плохая. «Должен ли он поверить сестре, которая видит богов?» — спросил Акунину Синуками. Йосихико переглянулся с Кагане. Он до сих пор не знал, стоит ли соглашаться. А пока все обсуждали предложение бога, Фуцуну Синуками стоял с закрытыми глазами, его лицо отражало глубокие раздумья. Он впервые заметил её странность из-за сущего пустяка. Ханока тогда только-только пошла в детский сад, Однажды она относила свою тарелку к раковине, но та выскользнула из маленьких рук и разбилась. Он ласково пожарил сестру за неуверенную хватку, но та вдруг посмотрела на него в слезах. «Прости», — сказала она дрожащим испуганным голосом. У Рейси кровь застыла в жилах. «Прости, что я плохая девочка. Прости, я буду хорошей. Прости, прости, прости». Рейси проснулся и увидел что снаружи темно. Поняв, что не стоило ложиться подремать, он поморщился, перевернулся на другой бок, нащупал рукой часы возле изголовья и поднёс к лицу. Почти 9 вечера. Сегодня он стал на редкой стране для субботы, поэтому к вечеру сон всё-таки одолел его. Но Рейси всё равно не ожидал, что проспит так долго. Пожалуй, стоило установить будильник. Ещё этот сон. Рейси сел и вытер салбопот. Он до сих пор не привык к этим снам. Когда он только поступил в старшую школу, С ним случился неприятный случай. Его старые одноклассники рассказали новому Ханоке, и те пристали к нему по дороге домой. Рейси пропустил мимо ушей слова о том, что он влюблён в свою сестру, и посмеялся над рассказами о её ведьминской силе, но как только парни предположили, что Ханоко сумасшедшая, он не выдержал. «Место я, конечно, выбрал неудачно», — пробормотал Рейси, надевая оставленные на столике очки. Первая в его жизни драка состоялась на тротуаре возле парковки супермаркета, который часто посещала его семья. И время тоже. Рейси почесал голову и тяжело вздохнул. Откуда он мог знать, что Ханоко находится с матерью в магазине, заметит брата через окно и выбежит к нему? Она услышала почти весь разговор Рейси с одноклассниками и увидела, как разъярённый брат набросился на них с кулаками. Она уже ходила в детский сад и начала понимать, что её глаза особенные, Поэтому это происшествие ранило девочку очень глубоко. Она внимательно прислушивалась к слухам, которые ходили среди соседей, смотрела на взрослых своими ясными глазами и о чём-то размышляла, несмотря на юный возраст. Ей давно начало казаться, что над Рейси издеваются из-за неё. Но в тот день эти подозрения переросли в уверенность. «Лучше бы её травмировало то, что я умею драться». Рейси вздохнул и снова лёг. Вместо этого в сердце маленькой Ханоки поселился другой вывод. «Я плохая девочка, поэтому над братом издеваются». С каждым днём эта мысль становилась все сильнее и, наконец, выплеснулась наружу, когда разбилось то блюдце. С тех пор Ханоко начала извиняться по любому поводу. Когда у неё не получилось надеть обувь, когда она не могла съесть целиком подаренную конфету, когда засыпала во время совместного просмотра аниме, она за всё обвиняла себя и рыдала до свекольной красноты. «Прости, прости, я буду хорошей девочкой». «Потому что тогда над тобой не будут издеваться, да, братик?» Рейси в ответ мог лишь обнять плачущую сестру и погладить по спине. Он шептал ей, что она и без этого хорошая девочка, и уверял, что над ним ничуть не издеваются. Но когда Ханука смотрела на брата, в её глазах всё равно было не только волнение, но и беспокойство. Разумеется, родители замечали происходящее, но не понимали причин. Рейси, тоже с недаемой чувством вины, не мог сказать им правды». Он страдал от того, что его присутствие так влияет на сестру. Поэтому вскоре он решил сбежать из дома, прикрывшись поступлением в университет. «Хагевара, Юсихика», — пробормотал Рейси, глядя в потолок. Он уже давно жил в меру захламлённой холостяцкой квартире. На столе у стены стояла фотография Ханоки «Подарок Катара». Именно из-за неё Рейси никогда не приводил домой друзей. Не потому что они могли бы разочароваться в человеке, который любуется фотографией сестры, чтобы случайно не заинтересовались ей. Но как бы тщательно он не охранял сестру, возле неё всё равно завелась назойливая муха, вспомнив сегодняшнее утро, Рейси отсокнула языком. Сестра на фотографии выглядела почти как кукла, она не улыбалась, а её щёки были белы как снег, но Рейси хватало и того, что её глаза не переполнял страх. Но в то же время он не исключал, нет, ни секунды не сомневался в том, что этот туповатый недурно на неё повлияет. «Надеюсь, с тобой всё хорошо, Ханока». Ответом ему был не голос, а звонок лежащего на столе смартфона.